«На те, условия не те» из туристического справочника. А вы знаете, как много общего между исламом и христианством? Лично я, когда узнал, был просто в ступоре. Заповеди Корана и Святого Писания настолько идентичны, что похожи на записи двух прилежных учеников, конспектирующих один и тот же текст. Сходство поразительное. Я мог бы привести целую кучу примеров, но сейчас нас более всего интересует единство позиций по отношению к семье и браку. Благо и то и другое считается в обоих верованиях глобальными ценностями. Особенно же мне бросилась в глаза общность взглядов на роль женщины в семье не будем отвлекаться на фундаменталистов и ортодоксов, в Коране и Библии нет прямых указаний на второсортность женщины. Наоборот, относиться к ним следует с любовью, уважением и заботой. Таков долг истинного мусульманина или христианина. Требования к достоинствам тоже едины. У всех скромность, доброта – сердце, минимум косметики украшений и максимум длины подола. Однако, если один библейский пророк прямо заявил, что лучше человеку вообще не касаться женщины, то благословенный Мухаммед был гораздо терпимее и тоньше в таких вопросах. Он легко, без ложного стыда, честно и умно касался самых интимных тем, отстаивая в вопросах секса равные права и мужчин, и женщин. Возлежание с собственной женой есть искреннее деяния. Муж и жена, делящие брачное ложе, достойны восхваления и благословения Аллаха. А как вам понравится такое? Мужу прежде своих желаний следует удовлетворить желание жены. Думаю, что наши доморощенные феминистки должны взвыть от восторга и толпой переброситься в ислам. Однако, если муж призывает на брачное ложе жену свою, и она не отвечает ему согласием, тогда пусть тот кто является властителем небес, проклянет ее и не простит до тех пор, пока не удовлетворит она желание мужа своего». Таким образом, нашему герою Льву Оболенскому, выросшему в православной Москве и нахватавшемуся коронических откровений в Багдаде, было что рассказать трем, тогда еще бесполым, необразованным инопланетникам. Не будем впустую пересказывать их содержательную беседу. Остановимся на главном. Лев убедил оппонентов. Ну, во всяком случае, довел свои логические требования до той крайней точки, когда без практического эксперимента уже ничего не решишь. Ребятушки, у нас тут две проблемы. Человек. Наша цивилизация обогнала вашу на десятки тысяч лет, и наш уровень развития позволяет решить любые проблемы. Ловлю на слове, — охотно согласился Боленский. Ну, стало быть, во-первых, надо сделать из вас конкретных мужиков или баб. В одном случае требуется нарастить, а в другом, наоборот, прорезать. Тьфу, шейтан, что говорю я? Я тут скоро краснеть начну, как практиканка-зоотехник на собрании трудового коллектива. Мы готовы освободить свои первичные половые признаки. — Так они у вас есть? — ахнул лев. Инопланетяне помялись, зачем-то потыкали себя вниз живота, и у всех троих лихо выпрыгнули, ну, некие подобия. Вы ну, сами знаете чего. Что, не знаете? Угадайте с трех раз, а я подсказывать не буду. Принципиально. Мелкие какие-то. Для освобождения организма от излишков жидкости, величина и размер не играют весомой роли, надулись экспериментаторы. ладно, не лезьте в бутылку, а функционировать будет, «Именно это и должен выяснить наш совместный опыт». «Наш?» – Вытаращился Соболенский. «Ни за что. Не, на меня в этом нехитром деле даже не рассчитывайте. Вернемся лучше к проблеме номер два. Где взять женщину? Мы можем создать ее искусственным путем». После недолгих размышлений предложили инопланетники – потребуется капля твоей крови и вон то живое существо. Кошка? Мы не знаем ее наименование, напомнили пришельцы. А сколько времени это займет? Я имею в виду, что до утра, пардон, уже во всю рассвет, оглянулся лев. Нам понадобится некоторое количество свободных временных единиц, именуемые у вас часом, потребуется твоя консультация, человек. Вот это от всей мусульманской души.